И Егова услышат ваши непорочные молитвы. Молитесь о пришествии ночи. Ну вот и пришла ночь. В темноте ворота крепости были немного приотворены, и мех с водою был принесен в крепость. С какой благоговейной осторожностью делилась между всеми осажденными драгоценная влага. Но ее было так мало на всю крепость. А на утро подняли еще копье. В новом послании значилось "Саломей, здравствовать. Ночью пустой мех докладется под кактус, и берется другой мех полный воды. Все тот же сын Петры. Осажденные ожили так продолжалось несколько дней. Но однажды, выйдя ночью за ворот крепости, посланные замехом войны, не нашли его на условленном месте. А утром в крепости поднята была парфянская стрела с привязанным к ней извещением. «О, Соломея! Бог отвратил от тебя лицо свое! Сыны Ваала проведали все, и больше воды не ждите!» Убитый горем сын Петры. Теперь отчаяние овладело осажденными окончательно. Иосиф, младший после Ирода сын Антипатра, созвал на совет нескольких из более старых воинов гарнизона. Что предпринять, на что решиться? «Пробиться сквозь врага силой или умереть в бою?» — отвечал один из воинов. — Все равно смерть. А дети, женщины, возразил другой. Будем надеяться, что враги их пощадят. Нет, друзья, сказал Иосиф. Нам известно, что Антигон обещал парфянам пятьсот иудейских женщин и девиц, и они уведут в рабство ваших жен и детей, а также мать мою, сестру и невесту Ирода с ее матерью. На что я им, старуха? грустно заметила Кипра, Тут же со всеми. Я скорее пойду к дяде Антигону и в стан Парфян, чем умирать здесь без воды, неожиданно заявила мрям. Я уйду одна, я убегу. Что ты, дитя? С ужасом остановила ее мать. Наконец, решено было следующей же ночью, тайно, выйти из цитадели южными воротами. Которые не охраняются неприятелем и глубоким горным ущельем, пробраться до границы Думеи, а потом искать убежище в Петре. Но чтобы неприятель не скоро догадался об их бегстве, ворота цитадели запереть за беглецами, для чего в крепости оставить двух воинов, которые потом и спустятся со стены по веревке. Стали деятельно готовиться к бегству. — Ночью же мы все утолим свою жажду, — сказал в заключение один старый воин, — потому что на пути мы встретим, недалеко отсюда, горный ручей, из которого и я, и мои козы, когда-то, когда я мальчиком пас их там, пивали каждый день чудесную холодную воду, Но к неожиданному и, можно сказать, беспримерному счастью осажденных, к вечеру того же дня небо стало заволакивать тучами. На западе змеевидные молнии прорезывали удушливый воздух. Видно было, что гроза надвигалась с моря, от Аскалона или Ринокоруры. Мертвое море приняло еще более угрюмый вид. Поверхность его, словно колеблемый подземными силами растопленный свинец, стала волноваться от порывов западного ветра. Но этот ветер мог угнать благодатные тучи вглубь каменистой Аравии. Издали видно было, как этот ветер рвал и разметывал палатки осаждающих, гнал испуганные табуны их коней. В то же время осаждающие видели на крепостной стене белую женскую фигуру, которая простирала к небу руки. Она казалась им страшным видением. То молилась старая Кипра о ниспослании дождя. Осаждавшие стали пускать в нее стрелы, но она продолжала воздевать руки к небу. Вдруг сверкнула ослепительная молния и страшный удар грома потряс землю. Вслед за тем крупные, тяжелые, как свинец, капли дождя стали гулко ударяться о стены цитадели, а раскаленные камни, о косматые колючки кактусов. «О, — О, Егова! — послышался радостный стон со стены. Внутри крепости также раздались радостные крики. Дождь превратился в ливень, могучий, как ураган пустыни.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 Дни казались годами. Но вот неожиданно, одним ранним утром, в неприятельском стане произошло необыкновенное движение. Наблюдавшим из крепости бросилось в глаза то, что осаждавшие обратились к осаждаемому укреплению тылом. Все двигалось и металось. Конные вскакивали на лошадей, пешие смыкались в ряды или рассыпались по сторонам, потрясая копьями или натягивая тетивы со стрелами. — Они бросают осаду, отступают. — Нет, на них наступают, там битва. Это наши, это Ирод. Смотрите, там несметные толпы. Это клики победы. Они заглушают вопли умирающих. На стене показалась фигура женщины с поднятыми к небу руками. То опять молилась Кипра. Сердце матери сказало ей, что там ее сын, ее Ирод, царь Иудей. Скоро она узнала его. Он в пурпуре на белом коне приближался к крепости. Мать протянула к нему руки. — Что, Мариамма? — донеслось до ее слуха. О, дети! — простонала старая арабка.